Света Зара сразу поняла, что достигла цели, что нашла источник, посылавший слабые магические шумы, которые она приняла за последний призыв. Он находился на довольно большой, не меньше 100 ярда в диаметре поляне. Точнее, не он, а ней. По периметру поляны располагались шесть башен, гладкие стены которых были отполированы до зеркального блеска. Три из них заканчивались сферическими куполами, другие оставались открытыми похожими на торчащие из земли трубы. «Котлы?» Белая дома сразу же вспомнила о легендах, что ей доводилось слышать от местных челов. Закрытые башни действительно напоминали перевернутые металлические котлы, установленные на цилиндры. Накрывающие трубы полусферы были несколько большего диаметра. Однако Светозара сомневалась, что в этой посуде когда-нибудь варили уху. К тому же излучение, идущее от них, давило на лес. Белая дама слышала стоны травы и деревьев. Вот уж точно, адские котлы. Светозара остановилась на опушке и внимательно огляделась, и только теперь заметила сидящую в центре поляны человскую девушку. И слабое едва-едва заметная щупальце магической энергии, тянущаяся к ее голове от одной из открытых башен. Вот и разгадка. Нечто выбравшаяся из земли, пытается взять под контроль девчонку. «Ну что это за нечто? Откуда взялись котлы? Старинный магический комплекс, забытый какой-нибудь расой во время какой-нибудь древней войны? Очень похоже. Магический фон очень слабый. Тащие щупальцы можно перебить щелчком, так что, судя по всему, опасности никакой». Белая дама точно представляла, что следует делать дальше. Сначала освободить девчонку от щупальца и вернуть туда, откуда она пришла. В первую очередь соблюсти режим секретности. Затем необходимо вызвать магов зеленого дома. Тысячи лет заточения, подготовка, провалы, напряженная работа, дикая боль, мгновенная радость победы и... И такая неожиданность. Появление колдуньи едва не спутало ярги карты. И хуже того едва не погубила его самого. Самое страшное заключалось в том, что явись ведьма на минуту позже, не торопись она навстречу судьбе, она бы даже не вспотела в схватке с вырвавшимся из темницы духом, ибо через минуту ярко собирался оказаться внутри приманенного тела, слабого, обладающего, как выяснилось позже, лишь зачатками магических способностей, абсолютно недостаточных для полноценной схватки в теле, которому полагалось стать временным хранилищем великого разума. Не более. На минуту позже. Но колдунья поторопилась. Выскочила на поляну и ринулась к девчонке, одновременно читая заклинания против щупальца. «Столкнувшись с неизвестным, нужно быть осторожнее». Если бы у Ярги были губы, он бы улыбнулся. На мгновение он подумал, что следует попытаться занять тело ведьмы, но тут же понял, что не справится. Видимо, старая, но еще крепкая. Просто так из нее дух не вышибешь. Проще убить. Тем более, что Ярга уже догадался об источнике силы появившегося врага. Природа. Колдунья слилась с миром. Питали ее земля и ветер, вода и деревья. Оборвать эту связь. Немедленно. Ярга оценил оставшийся у него запас энергии, Выбрал момент и расчетливо вложил в удар ровно столько сил, сколько требовалось. Закружилась голова. Неожиданно и очень сильно. Светозара не успела прикоснуться к Человской девчонке. Не успела отрезать идущие из башни щупальца. Не дошла нескольких шагов. Не достроила заклинание. Остановилась. Пошатнулась. Перед глазами поплыли круги. А ветер стих. Словно кто-то, управляющий порывами воздуха, вдруг нажал педаль тормоза. Щелкнул выключателем, и шум деревьев пропал. Все замерло. А потом утренняя свежесть тайги сменилась запахом разложения. А так и гнили. Миллиарды нитей, связывающих белую даму с миром, оказались перерезанными одним необычайно мощным ударом. Это было неожиданно. Это было невероятно. Это было... Что происходит? Светозара поняла, что пропустила удар. Догадалась, что где-то на странной поляне притаился враг. «Кто он? Откуда взялся? Из котлов?» «Наверняка. Как ему противостоять?» Паника. «В такие моменты нельзя задаваться вопросом «как?». Надо отвечать. Чем угодно отвечать. Только тогда появится шанс». Но белая дама никогда не отличалась хорошей боевой подготовкой. В противном случае она вряд ли пропустила бы первый удар. В противном случае она, возможно, сумела бы инстинктивно найти способ противостоять появившемуся из ниоткуда противнику. В противном случае. К тому же Светозара была стара. Ее энергия и мощь являлись следствием техники белых дам, результатом глубочайшей связи с природой. И стоило перерубить эту связь, как... Снова появился ветер. Но на этот раз он был чужим, убийственно чужим. Ветер нес запах тлена, ветер вдавливал этот запах в легкие, в поры, в самую душу. Ветер убивал. Светозара едва слышно вскрикнула и опустилась на колючую враждебную траву. Девушка медленно поднялась с земли, огляделась и сделала неуверенный шаг. Она двигалась дёргано, как получившая свободу марионетка. Неумело, неловко. Она привыкала. Подняла руку, долго смотрела на ладонь, затем сжала и разжала кулак. Провела рукой по волосам, расправила плечи. Как же здорово вновь обрести тело! А ветер, почти лишившийся запаха мертвичины, пошевелил распущенные волосы. Девушка улыбнулась. Попробовала улыбнуться. С третьей попытки ей удалось выдать более-менее приемлемую гримассу. Затем девушка посмотрела на мертвую ведьму. Со второй попытки сумела скроить на лице презрительное выражение. «Старая кошелка!» Пнула мертвое тело ногой. И вдруг ярко понял, что его переполняют эмоции. «Победа! Еще одна победа!» Он не умел проигрывать. Не научился даже после жуткого поражения. Не захотел учиться. И правильно сделал, что не захотел. Умение проигрывать достоинство неудачника. Ярго громко рассмеялся и подпрыгнул. Высоко вверх. К небу.